Глава пятая. Просто эпизод. Отпуск Алёны продолжался, а работа над фильмом «Без тебя» была в разгаре. Максим и актеры переигрывали документальные куски. Исполнители реальных прототипов искали свой рисунок внешности и характера, уходя в неузнаваемость. Актеры были соавторами сценариста, Они играли уже себя и тот образ, который казался им интересным, логичным, интригующим. В то утро Максим позвонил Алене, чтобы справиться о здоровье, и уже в процессе разговора предложил. «А не приехать ли тебе сегодня на короткое время? Просто эпизод. Небольшой эпизод, который прояснит твою ситуацию сейчас». «И даст нам программу для дальнейшей работы». Алена согласилась. Она одна в своей квартире уже пугалась стен и любых звуков за окном и дверью. Сил не осталось. Но была надежда утомить себя до такой степени, чтобы провалиться хотя бы на одну ночь в полную темноту. Темноту и тишину, без мыслей совсем. Она вошла в ванную, Зажгла все светильники, с тоской посмотрела на свое отражение. Страдальческие глаза, темные тени под ними, припухшие скулы и скорбный рот с опущенными уголками губ. Алена не помнила, когда улыбалась в последний раз, а ведь ничего плохого с ней не происходило после того нападения на квартиру. И о нем она почти забыла. Да и не переживала особенно. Горе — это гибель Валентина. Боль — это разлука с Алексеем. Все остальное, казалось, можно пережить. Так казалось. Но Алена увязла в собственных тайнах, так надежно вроде бы спрятанных от себя самой. Она чувствует то, что еще не произошло, и почему-то это важнее того, что уже состоялось. Алена и не подумала краситься, надела джинсы, свитер и куртку с капюшоном. Только на улице заметила, какой сильный мороз, но не стала возвращаться, чтобы одеться теплее, идти не очень далеко. И даже если съемки на улице, ничего страшного не замерзнет. Максим встретил ее радостно и сказал почти с восторгом, «Прекрасно! Ты очень плохо выглядишь! То, что надо!» Алена невольно рассмеялась. Она попала в рабочую обстановку с сумасшедшим профессионалом. «Нет, ну правда», — развил Максим тему, «у нас слишком много твоих красивых планов, а мне нужно сейчас, чтобы ты без грима, вот в таком виде, тоскливой общипанной курицы задала нам тон, настроение». «Для меня это лучше, чем твой текст о потерях и муках. Я сделаю шедевральные крупные планы, то, что не нужно объяснять словами, не обижайся. Ты понимаешь, о чем я. Ты по-прежнему хороша на самом деле, только лучше, богаче, интереснее, драматичнее». «Моя идея такая. Ты больше не ищешь одиночества». Не блуждаешь в поисках потерянного прошлого, ты даже не стремишься к своему возлюбленному. Ты из какого-то своего провала пытаешься вернуться в мир обычных, счастливых, бездумных, чем-то занятых людей. Ты идешь туда, где их много, где, как тебе кажется, они дружны, едины, сплочены тем, чего ты не понимаешь» перестала понимать и хочешь опять понять. Ты хочешь, чтобы тебя приняли? Схватила мысль? Конечно. Да, это хорошо. То, что мне сейчас и нужно. Где работать? Иди по самой людной улице к метро. Отвечай, если к тебе обратятся. Смотри на витрины, рекламу. Может, тебе захочется что-то купить, Я скажу, когда можно возвращаться. Алёне сначала было тесно и неуютно в этой толпе, в этой мрачной и, в общем, безликой толпе. Какие счастливые люди! Они идут, как на убой, не глядя друг на друга. На нее налетел какой-то малыш и засмеялся. «Тетя, ты мне подвернулась!» Ей стало смешно и как будто теплее, Она сняла капюшон куртки, ветер и снег запутались в волосах, крошки льда падали на ее плотно сжатые губы, и Алена приоткрыла рот, чтобы попробовать их на вкус. У метро люди были оживленнее, многие говорили по телефонам, торговки раскинули товар на картонных коробках-прилавках. Алена посмотрела и вздохнула от восхищения — Тонкий, ажурный, Оренбургский платок был цвета тумана. Такой нежный, сложный цвет. «Померь, дорогая», — предложила ей толстая, смуглолицая продавщица. «Чистый шерсть, Оренбург. Тебе пойдет, а ты замерзла». «Вы, сибирячка?» — вежливо спросила Алена. «Я из Киргизии, сама видишь, а товар у меня самый лучший». Мне привозят кто надо. Не знаю, хватит ли у меня денег. Давай накину, посмотри сначала, а там договоримся. Торговка закутала голову Алены туманным платком, показала ей зеркало. Алена удивилась сама себе. Она разрумянилась, глаза стали ярче и светлее, лицо засияло в кружевной рамке. Она начала считать деньги, которые вынула из кармана. Сумку с кошельком она не взяла. Продавщица, не глядя, сгребла то, что было в ее руке, положила в свою коробку. «Не ищи больше, дорогая, это твоя вещь. Пусть тебе будет тепло, вспоминай, алу, алтынай». И Алена пошла дальше в своей неожиданной обновке, когда ее окликнул сзади незнакомый мужской голос, оглянулась доверчиво. «Девушка, вы сейчас потеряете свой платок, он у вас развязался, ветер». И мужчина, Алена даже не успела его рассмотреть, взял конец платка, стал его завязывать на ее шее. Оператор, который был совсем недалеко, думал, что так и надо, снимая, как Алена пошатнулась, сначала пытаясь удержаться за руку этого мужчины, а потом стала опускаться прямо на землю, упала в сугроб на обочине. Максим с помощником уже мчался к ней, звонил по телефону. Алёну нашли без сознания. Скорая отвезла ее в ближайшую больницу, приехал Масленников. Через полчаса он вышел к Максиму укол сильного снотворного, практически наркотика в шею, большая доза, слишком большая, выводят. Вот что бывает, когда режиссер думает, что он царь и бог, и не считает необходимым советоваться с кем-либо. Возможны любые последствия, укол прямо в вену. Зимцов у себя поднимал команду. «Брать всех дружков-подельников Тагира Джураева, что проходили в статусе свидетелей, у нас уже тонны их вранья. Задерживаем по подозрению во всем – в убийстве Кривицкого, поджоге его дома, налете на съемочную квартиру, повторное нападение на Алену с целью убийства, что не исключено». Мы получим теперь заказчика, где бы он сейчас не сидел, смеясь над нами. Тут, во Франции, на облаках.